Он и сам стал одним из ведущих актеров. Именно к этому приятному ощущению и подводил его весь званый вечер во дворце Беккер. Когда он вошел в свою роль, графиня поочередно представила его каждому присутствующему, и всякий раз это был целый церемониал, имя, произнесенное громким голосом, прикладывание к ручке или рукопожатие в тишине, одобрительные возгласы и так далее. Единственное знакомое лицо в этой галерее персонажей, которые один за другим выходили на авансцену, был доктор мураторы Он заговорщически с иронией подмигнул Джульену. Затем два дворецких, дожидавшихся взгляда графини с приличествующей момент величавостью, выступили вперед, неся перед собой подносы с бокалами белого вина. «Это не шампанское», — предупредила графиня. «Прошу меня извинить, но мне кажется, лишь энским вином можем мы отметить двойное событие. Открытие вновь консульства Франции и приезд к нам дипломата вашего уровня со столь блестящей репутацией». Она сама подала Жюльену бокал и, дождавшись, когда обнесут всех присутствующих, подняла свой. Жюльену почудилось, что графиня разглядывает его сквозь бледное вино в бокале. Затем она пригубила и поставила бокал на стол с мейсонским фарфором, то есть в том самом месте, где встретила гостей и куда вернулась, обойдя всю гостиную. Присутствующие последовали ее примеру. Вновь в разных концах гостиной завязалась беседа. «Выказать вам удовольствие, которое мы испытываем». Ведь Васвен — Свен, это не только дань вежливости. Все мы здесь счастливы, что Франция не забыла, кому обязана одной королевой и кому подарила двух великих герцогинь. Это было первое упоминание о прошлом города, оставших легендой королевских и великогерцогских браках, о чем позже один присутствующий на ужине старый господин заведет с Жюльеном речь, расцветил свой рассказ живописными историческими подробностями. Консул не переставал удивляться моложавости хозяйки. От о мире Жюльен знал, что ей за семьдесят, но ее лицо, руки, плечи, на которые она с великолепно заученной небрежностью натягивала концы газовой косынки, свидетельствовали, что ей едва ли пятьдесят. Впрочем, Жюльен был весьма не безразличен к подобного рода деталям и понимал, что ее моложавость не имеет ничего общего с ловкостью нью-йоркских хирургов, которые способны превратить мумифицированную старуху в старую мумию, но не более того. Напротив, во всем, вплоть до взгляда, был особый блеск, который не подделаешь. Если графиня Беккер и увидела свет во время Первой мировой войны, как утверждала Мири. и осанка, внешность и манера говорить принадлежали женщине, родившейся по меньшей мере на 20 лет позже. В продолжение этого первого вечера возраст присутствующих не раз давал Жюльену повод к удивлению. Даже если нескольким дамам еще не было и 40 Они выглядели на 15 двадцать лет моложе, и наоборот, все мужья поголовно выглядели гораздо старше своих жен. Единственным исключением был прокурор с женой. Между ними была не так заметна разница в возрасте. Госпожа Мураторы оказалась толстухой с расплывшимися и вульгарными чертами лица, контрастировавшего с лицами других дам. Пока графиня Бекер продолжала беседовать с Жюльеном наедине, Жюльен перехватил еще один взгляд прокурора, полный все той же иронии. Внезапно ему стало очевидно, что на эту-то разницу между его женой и другими дамами и хотел указать ему доктор Мураторе, подмигнув, когда они пожимали друг другу руки. В этот миг Жюльен почувствовал на себе чей-то взгляд и обернулся, На него смотрел мужчина, на которого он сразу не обратил внимания. Он был моложе других мужчин, присутствующих на ужине, с темными, более длинными, чем это было, судя по всему, принято Вен, волосами. Лицо его показалось Жюльену знакомым. Да, это был тот самый человек, которого он приметил в один из своих одиноких вечеров в кафе Риволи. Видя, что француз узнал его, тот, кого ему представили как князя Григорио, Дружески улыбнулся ему. Жюльену пришло на память, что один из князей Григорио проиграл в фараон из свои своей прекрасной прапрабабки. «Вы уже знакомы с Валерио?» Вдруг забеспокоилась графиня. Как и предупреждал профессор, она настолько завладела своим гостем, что уже ревниво относилась к малейшему эпизоду его пребывания в городе который оставался за пределами ее влияния. Жюльян это уловил, мы всего лишь виделись в кафе. Успокоившись, она взяла его за руку и повела к князю Григорио. Как когда-то наш друг о с которым вы уже знакомы, Валерию, преподает историю искусства.